Глава 37. После полуночи случаются только неприятности. На следующий день Порлы не было в комнате служанок. Смотрительница Хари сообщила Рули, что с девушкой произошел несчастный случай в башне наложниц. К большой досаде цесами, Рули обвинила ее в том, что она не помогла девчонке. Зря ты не пошла с ней, Кики, недовольно сказала она. Недавно ты сама была такой, как она. Ты ведь знаешь, как эти смазливые стервы обращаются с новенькими. Ты бы за нее заступилась? Ты была для порла все равно что старшая сестра, сердито добавила другая служанка. Кто-то даже посмел ткнуть цесами в плечо. Мы должны заботиться друг о друге, милочка. С какой стати все на нее напали? Впрочем, цесами ничего не оставалось, кроме как терпеть попреки, если бы они только знали, что произошло на самом деле. Однако она принимала замечания и смиренно извинялась за то, что должна была сделать, тогда как в действительности сделала нечто гораздо худшее. В этом была своя прелесть. Цесами ненавидела муки совести. Она сама не знала, от чего чувствует себя виноватой, но почему-то ей было стыдно, и все тут. И это ее бесило. Вечером, закончив возиться с дочками господина Аки, Цесами встретилась с Чифаной в кладовой, чтобы передать ей сумку с бумагами. Все прошло гладко. — спросила Чифана. Цесами кивнула. — Как всегда. — Гонец мертв. Цесами изо всех сил постаралась избежать прямого ответа. — Вам об этом больше беспокоиться не придется. В следующий раз предупредите меня пораньше. Я не могу демонстрировать высший класс, если вы не даете мне время приготовиться. — Тебя известят, когда понадобится, — отрезала Чифана. — Кстати, мы обсуждаем твой перевод в штат прислуги, которая будет работать во время переговоров. Готовься. «Что? Да я только что поступила в дом Аки», — выпалила Цесами. «Нельзя же вечно меня переводить. Все начнут подозревать неладное. Что будет с моей репутацией?» «Неужели тебя заботит твоя репутация служанке?» С издевкой спросила министр. Цесами это тоже поразило. «В самом деле, неужели?» «Мне пора», — сказала Чифана. Княгиня, полагаю, уже отужинала с Янсо. они правда намерены пожениться?» — спросила Цесами. Министр по важнейшим вопросам искоса посмотрела на нее и вышла. «Видимо, нет», — буркнула Цесами. Она подождала пять минут после ухода Чифаны, а затем осторожно вышла из погреба. Стояли сумерки, но повсюду еще сновали слуги. Под платьем у Цесами на сей раз был наряд тени убийцы. Она предпочла бы, чтобы в это время суток ее не видели в обличии Кики. На территории поместья действовали суровые правила отбоя для слуг, главным образом для их же безопасности. Молодые вельможи часто допоздна пили и кутили целыми компаниями и могли доставить массу неприятностей простолюдинам, особенно женщинам. Цесами покинула четвертый дворец через окно на втором этаже, прямо над кладовой. Восточное крыло выходило в ненужную ей сторону, зато это была самая безлюдная его часть. Цесами приземлилась рядом с вымощенной камнем площадкой, где стояли столы и скамьи, и спряталась за статуей философа Гарама, которая от времени слегка позеленела. Она прислушалась, а потом побежала прочь, перемахивая от тени к тени, пока не достигла наружной стены. Быстрый прыжок на стену, еще один, на изогнутый край низко спускающегося карниза, и вот цесами уже на гребне крыши. Свесившись на одной руке с крутой черепичной кровлей, слишком легко попасться кому-нибудь на глаза, если бежишь по самому коньку, цесами полюбовалась окрестным видом. Только королева и принц были в небе, заливая окрестности мягким бирюзовым светом. Над головой во множестве мерцали звезды. Ночь была спокойная. Цесами задумалась, оправится ли Порла. Слуги рассказывали, что девчонка страшно перепугалась и от страха отказывалась покидать лазарет. Цесами шумно вздохнула. Она не чувствовала никакой ответственности за страдания Порлы. Более того, она спасла ей жизнь. Просто служба, ничего личного. Виновата клиентка в данном случае министр по важнейшим вопросам Чифана, так всегда считалось при лунном дворе. Тем не менее Цесами было немножко стыдно. Лучше бы она, используя свои связи, добилась перевода порлы в какое-нибудь сельское поместье князя или на одну из его многочисленных цветочных плантаций. «Это все старшая жена виновата», — проворчала Цесами. «Она подумала, что стоит назначить эту бабу мишенью. Это было бы невероятно дерзко и себя любиво, не говоря уж о том, что опасно». Цесами, впрочем, еще не встречала гордыни, которая не могла бы превзойти. Она уже поняла, что не желает работать на проклятую Чифану, да и на княгиню Сунри тоже. Влезая по уши в политику, получаешь одни неприятности, пусть даже Цесами сделала это от отчаяния. Если бы она просто занималась своим делом и убивала обычных богачей, она не утратила бы алмазного ранга. Я не могу довести задание до конца. Честно говоря, она и не хотела. Ты слишком увлеклась, глупая девчонка. Надо было все бросить и исчезнуть вместе с отрядом. Это была приятная мысль, хотя она и не развеяла гнев сами, не умерила чувство потери, не исцелила рану, нанесенную виной. Она встала, с легкостью удерживая равновесие на боку крутой кровли, и вспомнила слова любимого наставника в тренировочной школе, хоть Цесами и не помнила его имени: "Хорошая работа требует не только расчета, но и души". Если то и другое не оправдывает ожиданий, бросай. Надо бросить. Цесами знала, что пытается убедить сама себя. Отряд взбесится. Все они вложили в это предприятие слишком много времени и сил. Уйти ни с чем будет очень обидно. Но инстинкты приказывали Цесами убираться, пока можно. Разумным и безболезненным выходом было исчезнуть, пока ей не дали какого-нибудь поручения похуже. Но что она тогда будет делать? Вернется к мелким убийствам? Снова брошенные любовницы и поссорившиеся из-за наследства родственники? Чиновничьи склоки и мелкая месть? А что, если остаться в дворцовой прислуге?» Цесами фыркнула. «Из тени убийцы алмазного ранга до дворцовой служанки». Мысль, конечно, была нелепая, но почему бы и нет? Непритязательное существование, ну и что? Зато много друзей, чувство локтя, жизнь, которая не требует ежеминутно оглядываться через плечо, работать бывало даже весело. Новое начало, новый путь. Цесами все еще воображала себе новую жизнь и убийство Чифаны, когда заметила внизу фигуру, которая кралась вдоль стены. Нарушитель, оставаясь незамеченным, ловко двигался вдоль ряда ив, растущих возле пруда, который отделял заднюю стену четвертого дворца от квартала слуг. Затем странная фигура ступила на воду и зашагала прямо через пруд, с каждым шагом оставляя на воде легкую рябь. Внезапно она прыгнула и приземлилась на большой валун у берега, а затем исчезла. Цесами выпустила конек крыши и скатилась на землю. Это, вероятно, ее не касалось, но любопытство взяло верх. Кроме того, незнакомец такой же ночной цветок, как и она, направлялся к четвертому дворцу. Попытка убийства Цесами поручилось бы, что предотвращенное покушение принесет ей изрядную выгоду, ну и смягчит удар от ее ухода. Она решила, что пора немного поправить свою репутацию. Цесами двинулась следом и взобралась на стену четвертого дворца, чтобы осмотреться. Затем она спрыгнула во двор, вступила в темноту и вышла из тени большой ветки в кроне гигантской акации неподалеку от сада Дзен. Цесами вновь огляделась, не обращая внимания на ночные звуки, и Соловьев. Поначалу она решила, что ночной цветок от нее ускользнул, но тут же заметила нарушителя, который взбирался по виноградным лозам на стеклянную крышу галереи, ведущей восточное крыло. Каким чудом он так быстро туда добрался? Настало время утолить жажду охоты. Цесами пустилась за ним, спрыгнула на земь, скользнула в тень, вышла возле гробницы какого-то домашнего питомца, миновала клумбу и площадку с огромными фигурами для игры в осаду. Она заметила жертву, которая, понятия не имея, что ее преследуют, направлялась к открытому окну на третьем этаже. У Цесами закипела кровь, пока она преследовала добычу. Это было одно из ее любимейших развлечений. Убивать ей нравилось, но настоящий восторг приносила предварительная игра. Цесами, как правило, не затягивала смерть, но нередко продлевала преследование, чтобы насладиться по полной. Нарушитель был уже почти в пределах досягаемости. Один быстрый шаг в тень, чтобы возникнуть в нужном месте и в нужное время, и она застанет противника врасплох. Быстро, тихо, смертоносно. На мгновение Цесами подумала, что можно и оставить жертву в живых, например, чтобы выбить сведения или назначить выкуп. Потом вспомнила, что она здесь, чтобы передать послание и заработать золотой лян. Незачем брать пленника живым. К чему стараться, если награду все равно не дадут? Пока что действия незнакомца не выдавали его происхождения и стиля. На нем были черная облегающая одежда, плащ с капюшоном и маска. Несомненно, свое дело он знал. Плавные движения говорили о целеустремленности и об умелом использовании ци. Ци сами хотела понять, с кем столкнулась, когда дойдет до убийства. Почему бы не выяснить это поскорее? Кончиками пальцев она коснулась одного из черных ножей и медленно вынула его из ножен. Она была уже готова убить, когда фигура зашла за деревянную колонну и исчезла. Цесами повертела головой, добыча каким-то образом от нее ускользнула. Цесами скрылась в тени розового куста и вышла за колонной под стеклянной крышей. Она обнаружила нарушителя, который влезал в окно на втором этаже далеко впереди. Каким образом он попал туда так быстро? Вероятно, она имела дело с человеком из чайного дома. Если тени-убийцы использовали ци, чтобы входить в темноту и выходить из нее, шпионы из чайных домов пользовались ею, чтобы двигаться как тени. Их боевое искусство было по большей части бесполезно, если дело доходило до драки, но ущерб они обычно наносили несопоставимый с уроном от любого оружия. ци взобравшись забравшись по колонне на стеклянную крышу, погналась за незнакомцем. Она рыбкой нырнула в темный уголок здания и использовала энергию собственного падения, чтобы появиться под нужным окном. На лету она выбросила руку вверх и пальцем зацепилась за карниз. Цесами ступила на балкон, который огибал внутренность дворца, выходя в главный зал. В пустоте висели три деревянных мостика под потолком, перекрещиваясь, тянулись балки. Много удобных уголков. Ночному цветку есть где спрятаться. Цесами изучила распорядок стражи и знала, что ночной дозор состоит из четырех охранников на нижнем этаже, двух на втором и двух на третьем. Она почти не сомневалась в том, куда направляется незваный гость. Интерес в первую очередь представляли покои княгини. От стражей было несложно укрыться. Чифана ясно дала понять, что Цесами должна оставаться невидимой для всех сторон. Она мельком заметила незнакомца, который напоминал чёрное пятно, плывущее сквозь разные оттенки темноты по направлению к двери Сунри. Цесами вновь вступила в тень и вышла в соседней комнате. Она шагнула в коридор, оказавшись за спиной у нарушителя. Черный нож с шипением покинул ножны, и она приготовилась нанести удар. Тут Цесами поняла свою ошибку. Она через чур поторопилась. Соловьи не вовремя замолкли, на мгновение настала тишина, и легкий хлопок, с которым воздух стремился занять освободившееся место, встревожил бы любого, кто хоть что-то понимал. Нарушитель явно понимал. Он повернулся к Цесами, как только та ступила в коридор, и швырнул в нее треугольную метательную звезду. Цесами увернулась, и звезда впилась в стену рядом. Два одинаково одетых ночных создания гневно уставились друг на друга. Незнакомец был высок и сухопар, в облегающей одежде и длинном плаще. Маска под большим капюшоном скрывала все, кроме ярких, почти желтых глаз. На одно плечо свисала длинная, свободно заплетенная коса. Оба ночных цветка ждали, когда противник сделает первый шаг. Цесами решилась и дружески помахала, рукой не выпуская ножа. «Не повезло, приятель. Тебе нечего здесь делать». «Может, отойдем в укромный уголок и поговорим добровольно?» Нарушитель благоразумно бросился в другую сторону, к ближайшему окну. «Ты сами, впрочем, была готова к этому». Она отступила в угол и в мгновение ока вышла из тени, преградив бегущей жертве дорогу. Она взмахнула двумя ножами. Не приходилось сомневаться, что перед ней сильный противник. «Ну, как хочешь. Я тоже не прочь подраться. Другие ночные цветки...» Люди из чайных домов, шелковые руки, черные лотосы, туманы из бездны обладали своими хитростями. Но никто, впрочем, не мог сравниться в безупречном умении убивать с тенью убийцей. Цесами бросилась на незнакомца и нанесла горизонтальный удар, который должен был снести ему голову. К удивлению, Цесами, противник ушел от удара и откатился влево. Прямо в темный угол. И исчез. Цесами ахнула: Как ты! Чья-то тяжесть рухнула на нее сверху, чуть не сломав шею. Цесами повезло, что противник оказался недостаточно массивным. Однако она повалилась на спину и ошеломленно взглянула на возвышавшегося над ней незнакомца, который приближал к ее шее изогнутые полумесяцем клинки. Она выпалила. «Чтоб тебе треснуть! Ты — это я! Ты — тень-убийца!» Мадза Цесами смотрела на стоявшую над ней тень-убийцу. Прошло немало лет с тех пор, как она дралась с однокашниками. В последний раз это было в тренировочной школе. Тот поединок она проиграла. Цесами всегда отличалась тактической изобретательностью и находчивостью, и при столкновении с другой опытной тенью это могло иметь неприятные последствия. Кто-то, очевидно, послал тень-убийцу к Сунри, заключив неофициальный контракт. «Союз ни за что не одобрил бы такой наглости». Отчасти Цесами хотелось объявить передышку и спросить у своего незадачливого противника, какую награду нынче дают за князей. Она поручилась бы, что денег хватило бы на уплату долга и уход на покой. Правители задешево не убивают. Цесами солгала бы, если бы сказала, что мысль об убийстве Сунри за деньги не приходила ей в голову. Но так не делают. Никто не предлагал награду, и никто ее для этого не нанимал. Так что Цесами, вероятно, не получила бы ни ляня. Вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом и добить противницу, вторая тень-убийца поступила неожиданным образом. Прыгнула в открытое окно, головой вперед с четвертого этажа, как будто ныряя в море. Цесами поднялась и подбежала к окну. Как странно. Тени-убийцы никогда не оставляют свидетелей и не колеблются. Впрочем, конкурент, если это, конечно, и впрямь была тень-убийца, находился в отличной форме. Действовал он безупречно. Цесами не заработала бы ничего за убийство правителя, зато она могла поправить себе репутацию, спася княгиню. «Тебе это так легко с рук не сойдет!» Она прыгнула из окна следом. Тихий голос в глубине души напомнил Цесами, что произошло в последний раз, когда она взялась за дело с бухты-барахты. Потому-то она тут и оказалась. Тем не менее, это было простительно. Деньги стоили риска. Если она спасет Сунри от тени убийцы, то наверняка сорвет здоровый куш. Цесами пролетело три этажа, перекатилась по земле, встала и бросилась бегом. Вторая тень заметно ее опередила. Два черных метательных ножа сорвались с вытянутых рук цесами, устремляясь в спину и голову бегущему. Противник развернулся, когда ножи были уже близко. Он увернулся от первого, отбросил второй и побежал дальше. Этот человек двигался плавно и ловко. Он превосходно владел своим телом. Цесами пришла в восторг. Жаль, действие происходило не на сцене. Красивые жесты хороши лишь до поры до времени. Цесами продолжала гнаться за второй тенью убийцы, которая между тем забежала в сад орхидей. Противник вступил в тень сосны и возник на крыше соседнего здания. Цесами остановилась и от удивления разинула рот. Это был необыкновенно длинный шаг. Она имела дело не с какой-то жалкой тенью золотого ранга, а с подлинным негодяем. С убийцей алмазного ранга. У Цесами заколотилось сердце. Она ощутила возбуждение и даже, честно говоря, зависть к ловкости противника, когда бросилась другой дорогой на перехват. Она не поручилась бы, что способна одним шагом покрыть такое расстояние. Не допрыгнуть значило серьезно пострадать, а то и погибнуть. Цесами хотела взобраться на ближайшую стену и перескочить на нижнюю веранду. Направляясь к окну на третьем этаже, она подняла голову и увидела, что противник стоит на крыше и смотрит на нее. Дразнит и подначивает. Цесами скрипнула зубами. Она не знала, хватит ли ей сил. Затеряться в черной пустоте один из худших способов умереть. Тем не менее, она никогда не отказывалась от вызова. Цесами зарычала, сделала вдох и ступила в тень. Пузырьки защекотали кожу, мир сделался черно-белым. Руки и ноги закололо, когда они растянулись за пределы, допустимые для человека. Перед глазами запрыгали черные точки. Сердце у цесами лихорадочно билось, суставы горели, как будто ее четвертовали. Мир сгустился, и все краски враз хлынули обратно, когда черно белый узор рассеялся. Цесами стояла на крыше возле трубы. Вторая тень исчезла, но, по крайней мере, цесами удалось сделать шаг. Ух! Она вдохнула. У меня получилось. Понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Внезапное сжатие, все тело словно сдавило прессом, когда она вышла из тени, было болезненно. Цесами заметила вторую тень-убийцу, которая бежала по крыше, окружавшей третий дворец. Она метнула еще два ножа. Противник, как и раньше, отбросил их в сторону, а затем швырнул нож в Цесами. Цесами сделала вид, что не обратила на него внимания, когда он пролетел в опасной близости от шеи. За первым последовала целая стая ножей. Тень-убийца скользнула по крутой крыше и спрыгнула на беседку. Цесами, стараясь не отставать, соскочила с изогнутого карниза в маленький садик, где росли низкие подстриженные деревья и лежали камни. Погоня начала утомлять. Обоим приходилось прикладывать массу сил, чтобы не ломать кусты и ветки, что замедляло бег. Очевидно, не только цесами велели быть как можно незаметнее. Противник вскочил на небольшой валун, перепрыгнул на кипарис, росший по ту сторону живой изгороди, миновал очередной балкон и нырнул за угол теплицы с витражными стеклами. С садовой дорожки на камень, потом на дерево. К следующему дворцу, по балкону вокруг здания, оба входили в тени, выходили из самых разных уголков и щелей, словно играя в кошки-мышки. Цесами впилась ногтями в левую руку. Еще одна тень». «Очень опасно. Бежит по дорожке вдоль западной стены, только что миновала усадьбу вечной девственности. Все сюда». Она даже не удосужилась досчитать до десяти, прежде чем спросить, где вы, тупицы. «Вышла из казармы», — ответила Катиуни. Остальные, не спавшие, отозвались один за другим. «Уже иду». «Что там, командир?» «Что-то». Это был, очевидно, Саик. Цесами ответила. «Очень опытная тень, Ксунри. Лучше убить». Вторая тень вновь сделала внушительный шаг, перескочив через караульню на главной аллее и скрывшись в одной из кухонь. Цесами знала, что такого шага сделать не сумеет, и покрыла то же расстояние прыжками поменьше. Она не верила своим глазам. Цесами могла по пальцам пересчитать теней убийц, более опытных, чем она сама. От некоторых она регулярно получала издевательские записки. В каждой школе боевых искусств были воины, достигшие высшего уровня, и, как правило, все они друг друга знали. Цесами была уверена, что сама принадлежит к высшему рангу. И ее смущало, что она в упор не понимала, с кем имеет дело. Она не узнавала противника по фигуре. Многие движения напоминали Цесами технику ее собственной тренировочной школы. С кем она столкнулась? «Кики, я миновала дорожку в юго-западном конце. Где вы?» «Бегу с западного конца, командир. На три минуты отстаю от Катиуни». «Три минуты во время погони — это очень много», — Цесами нацарапала. «Подходите к башням супругов». Она вспрыгнула на мост, соединявший две башни-наложниц из четырех. Князь обладал репутацией человека, любящего разнообразие. В небе виднелись две луны из трех. Принц заливал окрестности зеленым цветом, лишая противников прикрытия. Вторая тень убийца замедлила ход и попыталась взобраться на стену, окружавшую башню. У цесами появилась возможность меднуть нож. С такого расстояния это было все равно, что целить в муху, но цесами превосходно метала ножи. Она задела ногу противника, заставив его сорваться и с шумом рухнуть на земь. «Вот ты и попался!» убийцы поднялась. Прямо удивительно, учитывая то, с какой высоты она рухнула. Цесами воспользовалась паузой и набросилась на противника. Два черных ножа сверкали справа и слева, целя в руки и в ноги. Незнакомец выхватил пару изогнутых кинжалов, каждый из которых представлял два серпообразных лезвия, переходящих одно в другое. В совокупности — четыре острых конца. Интересное оружие. Уже давно Цесами не видела человека, вооруженного клинками полумесяцами. Они вышли из моды при лунном дворе поколение назад и теперь считались древностью. Цесами не знала ни одного, кто предпочитал бы это оружие, не говоря уж о том, чтобы владеть им в совершенстве по меркам Союза. Клинки столкнулись, и лязг металла далеко разнесся в ночи. Схватки теней убийц, в отличие от большинства других боевых стилей, были некрасивы, ни особого изящества, ни творческого подхода. Они представляли собой воплощение жестокости, вихрь быстрых, коротких ударов. Каждый из участников атаковал, рассчитывая обезоружить и убить. «Бей, пока не убьешь. так звучала заповедь тренировочной школы. Каждая атака состояла из череды стремительных взмахов. Прямые удары сопровождались резкими подсечками. На каждый блок ответом была попытка обездвижить противника. Две тени сошлись в ближнем бою, почти обнявшись. Ножицы сами мелькали быстро, но клинки полумесяца были опаснее. За считанные мгновение Цесами получила три раны. К счастью, легкий кожаный доспех защитил ее от серьезных повреждений. Она неохотно признала, что столкнулась с выдающимся мастером. Противник дрался лучше Цесами, и это было трудно принять. Но Цесами понимала, что проигрывает, оставалось лишь тянуть время до прибытия подмоги. Впрочем, враг ей этого не позволил. Как только Цесами попыталась отстраниться, жертва превратилась в охотника. Противник подошел ближе. Они сцепились, перемежая захваты резкими ударами. Одно неверное движение, и кто-то получит преимущество и воспользуется им. На сей раз именно цисами совершила ошибку. Она попыталась провести сложный прием, напоминающий взмах крыльев бабочки. Не получилось. Противника прокинул ее на спину. На лету цесами удалось кое-как поправиться, извернувшись и схватив противника за воротник. Оба повалились на землю. Ни один не уступал, они катались по земле, колотя друг друга. К сожалению, вторая тень убийца выиграла и эту схватку и оказалась в выгодном положении. Кончик месяцевидного клинка маячил возле обнаженной шеи цесами, лишь кое-как заслоненный предплечьем. Другой конец опасно завис у нее над глазом. Цесами, насколько могла, отстранилась от более сильного и массивного противника. Тот не двигался. Почему-то он не спешил воспользоваться преимуществом. Ему ничего не стоило вогнать кинжал в глаз цесами, чего он, точнее, она, ждал. Неважно. Цесами не стала зевать. Ухватив противницу за руку, она ударила ее по голове и поймала конец длинной косы. Цесами с силой рванула, заставив тень убийцу потерять равновесие и сбросила ее с себя. Выпустив друг друга, они раскатились в разные стороны и вскочили, готовясь к новой стычке. Стойка у обеих была одинаковая. Впрочем, Цесами это уже не интересовало. Во время схватки ей удалось сорвать с лица противницы маску. Неплохо. Если ты… «Не может быть». У Цесами голова пошла кругом. На мгновение она совсем растерялась. Она посмотрела, моргнула, снова посмотрела, разинув рот. Затем поняла, что по-прежнему держит в руках очень острое, смертельно опасное оружие, направив его в горло княгини Сунри из Скаобу собственной персоной. Красивое лицо княгини покрывали царапины и синяки. Она тяжело дышала, но никакой ошибки быть не могло. Обе тени убийцы поднялись на ноги. Цесами гадала, что делать, убить Сунри или броситься к ее ногам, моля о прощении. Но княгиня первая опустила оружие. «А тебе говорили правду, Мадза сами? «Вы тень-убийца», — выпалила Цесами, по-прежнему потрясённая. «Но как? Вы же княгиня, самая влиятельная женщина в просвещённых государствах». И тут до неё дошло. «Вы сами меня наняли. Почему же тогда вы на меня напали?» «Это ты на меня напала?» А я просто хотела от тебя отвязаться. Сунри тоже казалась озадаченной. Не ожидала, что ты так здорово дерешься, девочка. Я здесь с Цвеей. Не слышу звуков боя. Где ты? Княгиня заметила, как отцы сами бросила взгляд себе на руку. Она посмотрела на крышу. Нельзя, чтобы нас тут застали. Скоро прибежит стража. Да и твои друзья явятся. Вы прочли нашу переписку? Ты не пыталась ее скрыть. Никто не должен знать обо мне. Даже твой отряд. Встретимся в моих покоях через час. Понятно?» На лице Сунри читалась тревога, даже отчаяние. Цесами утратила дар речи, да и мысли разбежались. Она кивнула. А что ей оставалось? Сунри попятилась, отступила в ближайший угол и вышла из тени на дальнем конце лужайки. Это был внушительный шаг, знак подлинного умения. Княгиня продолжала двигаться, перелетая из тени в тень с непринужденной легкостью мастера, и вскоре скрылась из виду. «Княгиня Сунри из Каобу — тень-убийца. Кто бы мог подумать?» Вскоре появились Катиуни и Цвеи, вооруженные и готовые к бою. Они заметили кровь и царапины на теле Цесами и огляделись. «Что случилось?» — спросил Цвеи. «Она сбежала?» — воскликнула Катиуни. Цесами уставилась туда, где в последний раз видела Сунри, прежде чем та исчезла во тьме. Она убрала клинки в ножны. «Сбежала. Вы бы еще дольше возились, олухи».